Глава тридцать вторая Однажды во время очередной прогулки в холмы я дошла до мыса бичи -Хэт. В этом месте белые меловые скалы тянулись вдоль берега, возвышаясь над пляжем. Я остановилась у обрыва, глядя на маяк в море. Отсюда всё казалось таким маленьким. Ветер развивал волосы, и я уже представляла, как долго буду их распутывать, когда вернусь домой. Надо было повязать шарф, но мне нравилось чувствовать, как их треплет ветер. Я села на траву и обхватила колени руками. В такой прекрасный денёк, находясь в таком чудесном месте, трудно было поверить, что идёт война. Впрочем, очень скоро я получила этому подтверждение, когда тёмный силуэт вдруг вырвался из облаков и с рёвом понёсся прямо на скалы. Я вскочила, озираясь по сторонам, но не нашла, где спрятаться. Я была лёгкой добычей. Я кинулась бежать по траве прочь от обрыва, постоянно спотыкаясь. Когда скалу сотряс взрыв бомбы, я просто кинулась на землю и осталась лежать. слушая громкий стук собственного сердца. «Вы целы, мисс?» Я подняла голову и увидела, что ко мне бежит человек. Он подал мне руку и помог подняться. «Вам сегодня везёт», — улыбнулся незнакомец. «По-вашему, это везение?» «Несомненно. Этот дудлбак врезался в скалу раньше, чем успел вас подбить». «Так вот что это было». «Ага. Значит, это не самолёт?» «В каком-то смысле самолёт. Это беспилотник». «Но вы назвали его...» «Дудлбак». Это американцы его так прозвали, потому что он рычит, как их маленькие гоночные машинки, на которых они гоняют по скоростным шоссе. «Вы американец?» «Нет, я канадец. Наша база находится по ту сторону холмов». Он протянул мне руку. «Роберт Келлерман, военно-воздушные силы Канады, к вашим услугам». нел Паттерсон», — отозвалась я, пожимая ему руку. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что для пилота вы уж очень молодо выглядите». «Мне 20 ответил он. Но молодым я себя что-то уже не чувствую. Мы помолчали, глядя на серо-чёрный столб дыма, поднимающийся из-за края скалы. Потом вместе зашагали по полю. «Вы местная?» — спросил Роберт. «Я из Лондона, но сейчас живу здесь, у друзей. Вы любите танцевать, Нелл?» Я вспомнила танцы в деревенском клубе в Глингарите и кивнула. «Только танцую не очень хорошо», — призналась я. «Я тоже. Как говорится, обе ноги левые. Но музыку слушать люблю». мне туда Показала я, когда пора было сворачивать. Рада знакомству. Он шагнул в противоположную сторону, но потом обернулся. «Послушайте, в субботу вечером в Гранд-отеле будут танцы. Не хотите прийти, Нелл?» «Ох, я не знаю». «Ну, подумайте над этим. Мне кажется, будет весело». «Можно привести подругу?» «Конечно. Тогда, возможно, ещё увидимся. Надеюсь. До свидания, Нелл». «До свидания, Роберт». Я проводила взглядом его удаляющуюся фигуру, а затем пошла домой. «Потанцевать с канадскими летчиками? Конечно, хочу!» — усмехнулась Джин. «У меня мечта выйти замуж за американца, но канадец тоже сойдет». «А свадьбе речи не было, меня просто позвали на танцы». «Роман, завязавшийся на танцах, что может быть лучше?» «Но я не стремлюсь завязать роман, Джин». «Почему? Мне всего шестнадцать». «Так это же лучший возраст, ты молода, красива, и твое сердце еще не занято, ведь...» «Не занято?» «Я подумала о Джимме». о том, что почувствовала в тот весенний вечер, когда он взял меня за руку, и мы вместе пошли и по полю. «Ну так что?» — нетерпеливо спросила Джин. «Ну, наверное, не занято». «Наверно?» «Ладно, ладно, не занято». «Отлично, и что ты наденешь?» У меня внутри всё сжалось. «У меня нет ничего подходящего», — призналась я. «Тогда нам пора за покупками». Кажется, я ни разу в жизни не ходила в магазин за одеждой. Мама покупала нам, солив, вещи у скупщика. Он заходил в квартиру с чемоданом, раскладывал товары на кухонном столе и выходил за дверь, чтобы мы могли примерить обновки. Выбор был небольшой, но нас это не волновало. Мы приходили в восторг просто от того, что у нас появятся новые вещи. Мама не могла себе позволить покупать их в магазине, ведь там нужно было расплачиваться сразу, а скупщик соглашался получать деньги по частям. Но теперь я сама зарабатывала и могла с чистой совестью сходить в магазин за новым нарядом. С удовольствием. ответила я. «Ты работаешь в субботу?» «Нет, на этой неделе у меня выходной». «У меня тоже. Уверена, мы отлично проведём время, Нелл». «Сначала я должна спросить миссис Райт и миссис Бэкстер, можно ли мне пойти на танцы». «С какой стати тебе у них отпрашиваться?» «Потому что они не обязаны сидеть с Олив, пока я гуляю. За сестру отвечаю я, а не они, Джин. Я поступлю нечестно, если не спрошу, согласны ли они». «Ладно, но сделай так, чтобы они согласились». Мне очень хотелось отправиться по магазинам и пойти на танцы. Очень-очень. «Держи за меня кулачки», — сказала я. «Конечно, можно», — ответила миссис Бэкстер, когда я обратилась к ней. «И так мило с твоей стороны, что ты спросила, правда, Мэри?» «Очень мило. Олиф нам совсем не помешает, а ты, моя мила, обязательно отправляйся развеяться». «А где будут танцы?» — поинтересовалась миссис Бэкстер. «В гранд-отеле. Я там бывала как-то раз». вздохнула миссис Райт. «Там красиво?» — спросила я. «Это было очень давно, Нелл, так что, наверное, там многое изменилось. Но у меня было ощущение, будто я попала в другой мир». Она умолкла, и её глаза наполнились слезами. «Что с тобой, милая?» — удивилась миссис Бэкстер. «Смешно, правда?» — ответила миссис Райт. «Мужчина может превратить твою жизнь в ад, может издеваться, флиртовать с другими, но когда он исчезает, ты помнишь только хорошее». «Всего несколько раз, когда он был добр со мной. Больше ничего и не было, Нелл. Всего пару раз. Однажды он сводил меня в Гранд-отель выпить чаю в честь моего дня рождения. Я тогда была молодой, хорошенькой и по уши влюблённой. «Вы сейчас хорошенькая», — возразила я, — «но не такая, как раньше». Она была настоящей красавицей, Нелл, могла выбрать кого угодно». «Да уж, выбрала так выбрала. Самого злого, ленивого и беспутного су...» «В общем, ошиблась я с выбором. Но в тот день в Гранд-отеле я была счастлива. И мне нравится думать, что он тоже». Миссис Бэкстер улыбнулась. «Пожалуй, не всё в нём было плохо, просто в какой-то момент хорошие стороны стало трудно рассмотреть. Ладно, хватит обо мне, Нелл. Ступай на танцы и повеселись как следует». Олив поможет мне испечь кексы, пока вы с Джин ходите по магазинам. Спасибо. Я побежала наверх и посмотрелась в зеркало. Красивая ли я? Мистима мне говорила, что я хорошенькая. Как и Джин, а мистер Филиппс сравнил меня с какой-то там Фани, и Мистима не сказала, что это комплимент. Но ведь меня никогда раньше не считали красивой. Это Олив была главной красавицей в семье, так все говорили. Я уже привыкла быть дурнушкой. Я потрогала свои кудри. Мистер Костас сказал, что у меня красивые волосы. Я вгляделась в черты своего лица, но не увидела ничего нового. Я даже прищурилась, надеясь разглядеть что-то, что видно другим. Но нет, я была всё та же. Гнездо на голове, старушечий взгляд, тощая, как жерть. И всё же я пойду на танцы в Гранд-отеле, к тому же куплю себе платье в настоящем магазине. Я широко улыбнулась своему отражению. Возможно, всё не так уж и плохо.